Мне не терпелось узнать больше, открыть тайну своего рождения. Старик допил коньяк, налил еще, откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в пустоту, вспоминая. Я обратилась вслух. Это случилось сразу после войны. Начал он невыразительно, делая огромные паузы между фразами. Мне было около десяти, брату 5. Помню, нам постоянно хотелось есть. В наш дом попал снаряд, и всех жителей выселили на улицу. Мы поселились в каком-то подвале. Кругом свирепствовали разруха, голод, нищета. Отец погиб на фронте почти в самом начале войны. Мать кормила нас, чем придется. А потом и вовсе сбежала, сказав, что за едой. До сих пор не знаю, убили ее или она ушла сама, Если бы она собиралась вернуться, тогда зачем взяла с собой чемодан? Мне было страшно и одиноко. Маленький Жорж плакал, прося хлеба. Я воровал, что придется, еду, вещи, украшения, продавал, менял. Иногда меня ловили, иногда избивали конкуренты. А однажды я попался. Залез в дом одного богача барона Симона. Говорили, он помогал немцам, и у него водились драгоценности. Дом действительно производил впечатление. Я был молод и глуп, поэтому поддался жадности. Греб все без разбору, и, конечно же, меня схватили. Бросили в подвал, где я провел почти неделю. Голос старика дрогнул, он замолчал. Я тихонько сидела и смотрела на хозяина сквозь ресницы. Первое отрицательное впечатление прошло – Сейчас он казался мне обычным, несчастным дедушкой со сложной трагической судьбой. Я сама много всего повидала во времена войн и революций, когда висела в домах купцов и вельмож, когда меня перепродавали, дарили, воровали, забирали за долги. Разрушенные судьбы, самоубийства, разорения, погромы – все было в моей долгой жизни. Я старалась не носить эту боль в себе, иначе сошла бы с ума. Сейчас я думаю – что лучше бы меня спрятали в футляр, как сделали перед Второй мировой войной, и я бы не видела этих ужасов. Через некоторое время месье Муро быстро взял себя в руки, вытер тыльной стороной ладони влагу со щек, прокашлялся и хлебнул коньяку. — Ты хорошая собеседница, — вдруг сказал он хрипло. — Молчишь и терпеливо слушаешь. — Привычка, — пожала плечами я, — Я молчала почти пятьсот лет. Да, Рок криво улыбнулся. В голубоватом свете люстры он выглядел, словно выходец с того света, бледный, с запавшими глазами. Пергаментная кожа обтягивала кости скул, делая лицо похожим на высохший череп. Ничего, что мы на «ты», — немного поздновато поинтересовался он. Я согласно кивнула головой, условности для меня — Ничего не значили. «Так вот», — продолжал хозяин, — «я просидел в подвале неделю. Меня кормили, поили, но не выпускали. То ли ждали барона, он в это время был в отъезде, то ли еще что. Я каждый день умолял выпустить меня, плакал, что пятилетний брат ждет дома. Я приказал ему никуда не выходить, так как на улицах опасно, а есть у него было нечего». Я беспокоился, что он умрет от голода. Наконец, приехал Симон и сразу же вызвал меня к себе. Не знаю, чем я его расположил, но он предложил мне вступить в его банду. Конечно, я согласился. Я согласился бы на все, что угодно, даже убить Черчилля, если будет нужно. Только бы меня выпустили к брату. Рок опять замолчал. Я уже поняла – Чем закончится рассказ, но пока не понимала, при здесь картина. «Я вернулся домой в наш убогий холодный подвал», — через длительное время произнес Рок сиплым голосом. «Но, конечно, не застал Джорджа. Он пропал. Я искал его. Долго искал. Так как я состоял теперь в банде, одной из самых влиятельных и могущественных в Париже, у меня были связи. Куда он пошел? Когда? Ему было пять лет», Он был простужен и слаб. Ладно, не буду утомлять тебя подробностями. Старик тяжело вздохнул и распрямился в кресле. Через пару недель я нашел в одном из моргов Парижа упоминание об утонувшем ребенке 4 шести лет. Его похоронили в общей могиле вместе с другими бедняками. Я до сих пор не знаю, был ли это Джордж или другой мальчик. На этот раз Рок замолчал надолго. Я бросила взгляд на часы, половина двенадцатого. Значит, здесь я уже три часа. Интересно, Мартин позвонила в полицию? Или Альберта ее отговорил? Я обещала позвонить ей, но до сих пор не понимала, чем все кончится. Понятно, что месье Муро бандит. Причем бандит влиятельный, очень богатый и жестокий. Кто его таким сделал? Смерть брата или тяжелая жизнь? Неизвестно. Мне от этого не легче. Но почему-то я не опасалась за свою жизнь. Возможно, эту уверенность мне дал он сам. Его жадный, восхищенный взгляд. Так смотрят на что-то ценное, дорогое, на то, что боятся потерять. «Я быстро поднялся наверх», – произнес Рок хрипло. «Я был жесток и умён, а благодаря щуплому телосложению даже в четырнадцать лет мне давали не больше десяти». Я мог прикидываться ребенком, если нужно, мог убивать, пытать, хладнокровно и безжалостно. Я поюжилась от его слов и неосознанно глотнула из стакана. Поперхнулась и закашлялась, но приятное тепло разлилось внутри. Защипала кончики пальцев. А коньяк, оказывается, не дурен. Не такой вкусный, как шампанское, немного горчит, но эффект гораздо интереснее. Я до сих пор не могла привыкнуть к ощущениям тела к тому или иному раздражителю. Радовалась и удивлялась, когда испытывала что-то новое. А сколько еще всего неопробованного? Нет, я не хочу умирать. Я только-только начала жить. В голове зашумелось непривычки. Старичок становился все приветливее и дружелюбнее. Я не мог простить барону смерть своего брата. Поэтому вскоре, как только набрался сил и опыта, ночью пробрался в дом и перерезал ему горло, когда он спал. Я удивленно подняла брови. Причем здесь барон? Разве он убил его брата? Мороже сам влез в его дом. «Да-да», — криво ухмыльнулся старикан, — его глаза хищно блестели, зарезал, как свинью. И никаких угрызений совести не испытал, что из подтишка «Я неблагородный рыцарь», – добавил он самодовольно. «Когда нужно убить, я убиваю без колебаний и с наименьшим количеством проблем». Нелогичность рассуждения старика говорила о том, что лучше с ним не спорить. Себе дороже. И пусть я не разбиралась в психологии, но интуитивно понимала, что с головой у бандита не в порядке. Он сумасшедший». Глупостью было прикончить барона и ничего не взять из его ценности. Я знал, где находится сейф. В спальне за картиной. Пока он хрипел и истекал кровью, я вскрыл тайник, забрал золото, облигации, кое-какие бумаги. Еще в сейфе был кусок полотна, картина без рамы, небольшая, размером 10 на 5 дюймов. Мне некогда было вглядываться, что на ней нарисовано. Я сгреб и ее в рюкзак, и по-тихому свалил из дома. Если картина была в сейфе, значит, представляла большую ценность, иначе, как и все, висела бы на стене. «Вот где истинная причина убийства барона», – подумала я. «Не смерть брата, а сейф, полный золота, гораздо ближе к истине». Рассказ захватил меня, спать не хотелось, я всегда старалась ложиться в одно и то же время, в 11 часов. Правила модельного бизнеса были строги – всегда высыпаться и на съемках быть бодрой и полной сил. Но почему-то во мне крепла уверенность – после сегодняшнего вечера моя жизнь пойдет по другим правилам, по правилам этого жуткого старикана. «Я решил на некоторое время уехать из Парижа, пока не уляжется шумиха и банда барона не перестанет искать убийцу», – продолжал Рок. С сумкой, набитой золотом и драгоценностями, я чувствовал себя королем, но быстро понял, что не смогу продать ничего из богатства, чтобы не привлечь внимания. Я шел пешком через полуразрушенные города и деревни на юг, передвигался ночью, воровал еду, иногда и голодал. Однажды я все же решил заглянуть в рюкзак и поискать что-нибудь простенькое, чтобы продать. Впереди был Орлеан. Рука наткнулась на холст. Я вытащил его и принялся рассматривать в свете костра. Тогда я слабо разбирался в живописи. Не смог бы отличить полотно XIV века от XIX. Я смотрел на него и думал, что в нем такого ценного? Маленькое, темное. Единственным светлым пятном на картине был край стола с нарисованной едой. Жареная куропатка, гроздь винограда, яблоко. Мне так сильно хотелось есть, что я чуть не захлебнулся слюной. Я смотрел на яблоко, почти ощущая его свежий, сочный вкус во рту. И вдруг оно упало мне на колени. Рок прикрыл глаза и замолчал. Я в немом изумлении уставилась на умиротворенное худое лицо. У него получилось оживить фрукт? До сих пор я помню его вкус. Прошептал Моро, словно во сне. Самый чудесный вкус на свете. Сначала я не поверил. Я подумал, что оно упало на меня сверху. Я поднял голову, но оказалось, что я сижу не под яблоней, а под сосной. Я встал и обошел вокруг, выискивая, откуда оно могло свалиться. Ничего. Я решил отложить разгадку тайны на потом. Съев яблоко, опять перевел взгляд на картину. На том месте, где оно было нарисовано, появилось серое пустое пятно. Я решил поэкспериментировать. Через полчаса пристального внимания к винограду и голодных спазмов в животе гроздь также упала мне в ладони. После этого я понял, что мне попала в руки непростая картина. Моро замолчал, усмиряя волнение. Я пристально смотрела на мужчину. Сердце колотилось, мурашки побежали по спине. «Но как?» – прошептала я. «Вы выяснили, почему это происходит? Вы раскрыли секрет?» Старик пожевал губами. «Я много думал над этим». Тогда в детстве я просто решил, что Бог благоволит ко мне. Мама пару раз водила меня в церковь, я знал кое-какие молитвы. Я помолился, спрятал картину у себя на груди поближе к сердцу. Золото и драгоценности закопал под той же сосной, взяв с собой лишь пару простых колец и ассигнации. Так началась моя жизнь в Орлеане. Вора, шантажиста, контрабандиста, убийцы. Моро говорил спокойно, словно читал по бумажке. Я не знала, как реагировать. Закатывать глаза и причитать не имело смысла. Я повидала и не такое в своей жизни. Ничего особенного в этом не было. Когда какая-нибудь из моделей из Крибы рассказывала об ужасах голодающих детей в Африке или о том, что видела на улице несчастного бомжа, я пожимала плечами. Когда девушки случайно падали на подиуме, подворачивали ногу, ломали ноготь, все вокруг охали, пили успокоительные. Я же не обращала внимания на их истерики и продолжала работать. Смерть, страдания и боль сопровождали меня пятьсот лет. Я насмотрелась столько ужасов, что нынешнему поколению не представить и в страшном сне. При этом смерть была не самым жутким исходом. «Мне повезло», — продолжил Рок через некоторое время. Была это моя заслуга или заслуга волшебной картины? Не знаю. Но меня ни разу не арестовывали. Покушения от конкурентов не увенчались успехом. Я выходил сухим из таких переделок, что страшно представить. В конце концов, все решили, что проще мне подчиняться, чем воевать со мной. Я строил империю. Долго, планомерно, тщательно. Сначала стал самым богатым человеком в Орлеане. а потом и во Франции. Я удивленно приподняла брови, хозяин заметил мое недоверие. «Неофициально, конечно», добавил он со смешком. моро нажал какую-то кнопку на столе, скрипнула сзади дверь. «Принесите два кофе и что-нибудь поесть», суховато произнес он. Дверь тихонько закрылась. «Конечно, я ни на секунду не забывал о чуде, произошедшем со мной». Продолжил он, когда перед каждым из нас поставили поднос с абсолютно одинаковым набором. Изящной фарфоровой чашечкой, серебряным кофейником, розеткой с сахаром, маленькими щипчиками и миниатюрной вазочкой с конфетами ручной работы. Я некоторое время любовалась красиво расставленными приборами и розой на коротком стебле, лежащей в углу подноса. Слуги молча удалились. После того, как я утвердил свою власть, у меня появились преданные соратники, единомышленники. Я мог позволить себе поэкспериментировать с холстом. Мой личный художник периодически рисовал на полотне разные вещи, и я пробовал их оживить. После долгих тренировок я понял, оживает лишь то, что мне очень необходимо. И то не всегда. Ни еда, ни золото уже не падали мне под ноги. Этого добра у меня было достаточно. Удалось получить лишь несколько действительно необычных вещей. Одна из них – сабля Наполеона. Моро криво улыбнулся, вспоминая. Его рассказ от предыстории перешел в фазу, интересующую меня безмерно. Поэтому я зачарованно его слушала, боясь даже пригубить кофе, чтобы не пропустить ни слова. «Я очень хотел выиграть спор у крота», – произнес он. Мы поспорили, что я принесу ему саблю, а он отдаст мне контроль над Дреном, Если не принесу, убираюсь с Орлеана. Достать саблю было нереально. Никто не знал, где она и как к ней пробраться. Если бы она была выставлена в музее или спрятана где-то в доме, я бы, не задумываясь, украл и дело с концом. Но, увы, о ее местонахождении не было неизвестно ничего. Ходили слухи, что она утеряна, или находится в частной коллекции, и что хозяин никогда ее не показывает. Что ж, я решил, что это мне на руку. У меня было несколько фотографий сабли, я разузнал о ней все, что мог, и мой художник сел за картину. Он рисовал долго, прорисовывая каждый завиток, камень, орнамент, гравировку. Но главное даже не это. Я раскрыл формулу оживления. Морроу уставился мне в глаза. Главное оживлять не то, что нарисовано на картине, а то, о чем ты мечтаешь. Не обычную красивую железку, а саблю Наполеона, великую ценность, желанное сокровище. Главное мечтать именно о ней, стремиться к ней всем сердцем, всей душой. Моро замолчал. Я пораженно уставилась в пустоту, размышляя над только что услышанными словами. Значит, ожившее я и я нарисованная Две разные женщины? Мой характер – это совокупность 500-летней истории впечатлений и опыта? Или я – то, что хотел увидеть и чем желал обладать Джордж Олдридж? Но я же все помню, и моя внешность точно совпадает с внешностью Лауры де Монтиньонес, нарисованной моим создателем. Возможно, с живыми объектами по-другому? В то же время я догадывалась, что характер Джорджа близок мне. Я смотрю на многие вещи так же, как и он. Значит, мой истинный создатель не художник, а Джордж? Я мотнула головой, прогоняя абсурдные мысли. Подумаю об этом потом, в более спокойной обстановке. Моро громко прокашлялся. Я, очнувшись, подняла голову. Я смотрел на картину целыми днями, неделями, но она не оживала. И тогда я разозлился. Моро резко поставил чашку на стол, фарфор горестно задребезжал. Я внутренне сжалась от страха. Мирный, добродушный дедушка вдруг превратился в злобного монстра. Глаза сузились, из-под верхних губ показались острые клыки. Он словно пес ощетинился и вот-вот зарычит. «Я убил его», — рявкнул он. Я догадалась, речь шла о художнике. Прямо перед картиной мне крайне была необходима сабля. Иначе все мои планы летели в тартарары. Я помню, как кровь из прорезанного горла брызнула на полотно. Помню удовлетворение и алчность, охватившие меня при взгляде на окровавленный холст. И тогда сабля вдруг вывалилась прямо под ноги. И она была измазана кровью. Я изумленно ахнула. Значит, смерть? Это катализатор? Но я ожила из-за любви, а не из-за смерти. Передо мной никто не умирал, только любимый бросил и женился на другой. Моро вновь переменился. Сейчас он улыбался почти по-доброму и ничем не напоминал садиста и убийцу. «У него явно не в порядке с головой», – испуганно подумала я. «Да, после того случая я всегда добавлял к желаемому на картине одну или две жизни», – самодовольно произнес он. «А ты?» Я вздрогнула. «Ты помнишь смерть? Кто умер возле тебя?» Я медленно и старательно допила кофе и также осторожно поставила чашку на стеклянный столик. «Мой создатель», – произнесла тихо, – «он умер передо мной. Были еще смерти, много смертей, но гибель создателя была самой трагичной». Моро хлопнул ладонью по столу, словно услышал что-то замечательно важное – Его теория подтвердилась. Психованный, сумасшедший старик. И ему в руки попало бесценное старинное полотно. Страшно подумать, что он может натворить. «Чего вы от меня хотите?» – спросила я хмуро. Пора было заканчивать разговор или, по крайней мере, двигаться к логическому завершению. «От тебя?» – хохотнул он. «Твой холст. Ты отдашь его мне завтра утром?» Нет. Вырвалась, само собой. Не отдам. Потом вдруг поняла, что что-то не то сказала и добавила неуверенно. Он остался у прошлого хозяина, я не знаю, где он. Мороу лучезарно улыбнулся и посмотрел на меня, как на дурочку. Именно ею я себя сейчас и ощущала. «Не умеешь врать – не берись», – мысленно дала себе подзатыльник. Рок что-то щелкнул в ноуте и развернул ко мне экран. В нем показалась комната с серыми пустыми стенами и железной кушеткой. На кушетке спал Джордж, небритый, взъерошенный, босиком, в рваной футболке с бурыми пятнами на груди. Я окаменела. Моро приблизил картинку. На правой скуле чернело здоровенное пятно. Веки опухли и украсились фиолетовой окантовкой. Нижняя губа была разбита, в уголках рта запеклась кровь. «Что вы с ним сделали? Где он?» Деревянными губами спросила я. Голос донесся, словно издалека. Судорожно затрепыхалось сердце, подскакивая к горлу. Моро пододвинул Ноут к себе. «Месье Олдридж здесь, гостит у меня в подвале», — ответил он. «Только от тебя зависит, выйдет он отсюда или нет». Странно. В последнее время я как будто забыла о Джорджи, не видя его воочию, Занятая работой, учебой, карьерой, я перестала постоянно думать о нем. Чувства словно отошли на второй план. А сейчас, стоило мне увидеть его в таком плачевном состоянии, избитого, окровавленного, они снова захлестнули меня. Будто не было этих месяцев, будто я до сих пор вишу в его кабинете, смотрю на него, и боль разрывает грудь на части от невозможности быть с ним рядом. «Обещаете, что отпустите его, если я отдам полотно?» Голос предательски сорвался, актриса из меня неважная. «Конечно», – произнес Моро добродушно. И, видя, что я не поверила, участливо добавил. «Что твой писатель может сделать? Кто ему поверит, если он пойдет в полицию и расскажет об ошибшем полотне? Запрут в сумасшедшем доме? Если он не дурак, то будет молчать, а я не убиваю бессмысленно». Только за дело. Я обреченно кивнула. Выхода нет. Тогда завтра съезжу в банк и отдам холст. Он лежит в ячейке отделения номер пять Национального банка на улице Мазарен. «Умно», – произнес насмешливо хозяин. «Ты не только хитрая, изворотливая и смелая, а еще и умная. Мне нравится твой характер. Не гнушаешься воровством для достижения цели. Это по мне». «За 500 лет жизни еще и не такого придумаешь, да, Лаура?» Я позволила себе пропустить его слова мимо ушей. «Может быть, я и не образец добродетели, но, по крайней мере, не убийца». Моро встал с кресла и разлил остатки коньяка по бокалам. Я не стала возмущаться. Послушно взяла бокал и пригубила. «Может, станет легче?» «За сделку». Моро легонько дотронулся своим стаканом до моего. В тишине кабинета раздался красивый тоненький звон. Старикан опять уселся в кресло и уставился мне в лицо. Я беспокойно заёрзала что он опять придумал. «Ты будешь жить со мной здесь, в особняке». Мои глаза округлились. Я поперхнулась коньяком и судорожно закашлялась. «Разве вы меня не убьете?» прохрипела сдавленно. «Зачем?» Его удивление было абсолютно безыскусным. В мире не так много чудес, чтобы уничтожать их. Ты – настоящее живое чудо. Сравни превращению воды в вино или воскрешению мертвых. Я, конечно, мерзавец, но не настолько, чтобы убивать единственное волшебство в нашем мире. Я задумалась, уставившись в тлеющий камин. Что мне оставалось делать? Врать я не умела. Как и увиливать, торговаться, спорить, плакать, умолять. Смысла не было. Да и не думала, что как-то смогу повлиять на этого человека. Я в безвыходном положении. Мне оставалось только довериться сумасшедшему старику и верить в то, что он не соврал».